Глава шестая. Рейзер. Как она посмела сбежать? Прямо из-под носа охраны. Из-под моего чёртового носа. Да к тому же, применив против меня магию, снова я рычу не в силах сдерживать гнев, за неимением на ком выместить, обрушивая кулак в стену. Костяшки пальцев опаляет боль. Морщусь, встряхивая кистью. И тут же жалея об этой вспышке. Сучка. Ведь с самого начала знал, что эта девица принесет одну головную боль. Я напиваюсь о похмеляющего эликсира и выпроваживаю всех, кто еще остается в замке, кроме надоедливого праведника Кирана, от которого так просто не отделаешься. Он решает взять на себя роль гуру семейных отношений и поучить меня, как обращаться с женщиной. Кирн, мать его, странгер, у которого ей бабы-то нет, тащится за мной до самого кабинета и не отстает ни на шаг. «Я даже предположить не мог, что ты будешь бить свою жену», продолжает нудить он. «Она же будущая мать твоих детей». «Не беси, Киран, и без твоих нравоучений голова пухнет». Он поджимает губы и смотрит с упреком. «Голова у тебя пухнет от вина, а не от моих слов. И где ты так умудрился напиться посреди дня, бросив ораву своих друзей, которым сам, между прочим, предложил вчера остаться на второй день?» Молчу, массируя виски. Черт возьми, никак не подействует. Я не понимаю тебя, Рейс. Мона молода, красива, с прекрасной фигурой и кротким характером. Что тебе еще надо? Смотрю на него волком, чувствую, как наливается в груди очередная волна ярости. Мона? Это с каких пор ты моей женой проникся? Чем она вас тут без меня развлекала, что ты успел оценить все прелести ее фигуры? Только послушай, что ты мелешь. В теряет всякие эмоции он. Поднимается с кресла и двигается к выходу из кабинета. Оборачивается у двери. Она твоя истинная. Уж не знаю, как так вышло, но это факт. Без нее тебе не видать наследников. Хочешь стать обломанной ветвью родового древа? Кривлюсь, припоминая недавний разговор в родительском замке. Не будь как моя мать, к тому же Мона пуста. Уже полгода делюсь с ней постель и ничего. «Шесть месяцев», — наиграно ужасается Киран. «Какой огромный срок. Я у родителей получился только через полтора года брака. А с твоим к ней отношением вообще не удивительно. «В три шага оказываюсь рядом и хватаю за шиворот. Она моя жена. Не смею указывать, что мне с ней делать, а что нет». Он отталкивает руки и рывком поправляет одежду. «Твоя жена сбежала, друг мой. Я бы на твоем месте призадумался, почему». Но ты не на моем месте, какая жалость. Друг окидывает меня холодным взглядом и выходит, от души хряснув дверью, усмехаясь, невидяще смотря перед собой. Этот брак совершенно мне был не нужен. Истинность, вспыхнувшая на плечи удивицы с грязной кровью и подавно. Я мог отодвинуть церемонию бракосочетания и вернуться к ней, когда оказался бы готов. Избранница все равно никуда не делась бы а мне удалось бы отвести душу, будучи свободным и необременённым какими-либо обязательствами. Я бы так или иначе пришел к этому союзу, рано или поздно, когда сам оказался готов к нему. Но нет, мать как с цепи сорвалась, бросаясь устраивать свадьбу немедля, словно свет клином сошёлся на рамоне Амбер. И если сейчас же не окольцевать её, она просто растворится в воздухе. «Истинное даётся раз в жизни», — причитала матушка. «Неважно, что девочка из смешанного рода. Разве может это перевесить шанс на продолжение нашего?» Я уступил в тот раз. Решил, что жена не помешает разгульной жизни, к которой привык. Она и правда не мешала. Была и послушной, безоговорочно доверяющей моим словам о мужских посиделках, постоянных делах в городе и сугубо деловых приемах, где ей будет непомерно скучно. Меня все устраивало до вчерашней ночи. Она застала меня с Роуз, и кроткой милой девочке не хватило мозгов тихонько уйти, дождавшись разговора в спальне. Мона применила магию, это выбесило гораздо больше ее возмущенных криков. А уж когда не успокоилась и продолжила вопли в спальне, да еще заикнулась о возможности собственной измены, мне просто сорвало башню. Я был груб с ней и пожалел об этом на утро. Приставил дополнительную охрану, дабы следили, не спуская глаз. Даже уехав с Рози в город, не мог целиком быть с ней, постоянно возвращаясь мыслями к жене. Я подозревал, что она сотворит какую-нибудь глупость, Поэтому вернулся и поставил ограничение магии на спальне. А потом... Думал, что вино немного ослабит паранойю, поселившуюся в голове. Но нет, ко всему прочему, метка истинности начала странно себя вести покалывать и мерцать, чего раньше не наблюдалось. Как оказалось, не зря. Тихая скромная Мона надумала сбежать. Немного успокаиваясь, подхожу к окну и раскрываю ставни. Опираясь на подоконник, глядя вдаль туманных гор, закрывающих горизонт. Интересно, где она сейчас? До города пешком не дойти, и за несколько дней. А дорога сложная, скалистая, иногда забегающая в чащу леса. Хотела проявить себя. Пожалуйста, переночую под открытым небом в окружении волков. Что ж, даю тебе фору до рассвета, родная, а потом пеней на себя. Юита Андервуд. Наклон, поворот, выпад. Командует тренер Сторм. Чекани каждое слово. Я растворяюсь в движениях настолько, что чувствую себя тряпичной куклой, которой играет старый мастер. Противник нервничает и обливается потом, то и дело пропуская мои атаки, а меня охватывает чистый восторг. Я люблю выигрывать. И делаю все, чтобы всегда и везде быть первой, быть лучшей, лучшим адептом боевой академии, где 70% обучающихся мужского пола. Ну, по крайней мере, я очень стараюсь. Хотя в списках, висящих в зале наград, Мое имя значится лишь на двенадцатом месте, но это из сотен человек. Успокаиваю себя этим и не прекращаю свой путь к пьедесталу почетных выпускников. Последний год из семи непростых лет. Я поступила сюда в 12. Не верится даже, ведь пролетели они как один день. Долгие, полные события и приключений день. Заканчиваем круг, рявкает мастер. Я совершаю плавный и быстрый разворот, собираясь направить рапиру в район горла соперника. И тут вылавливаю взглядом стремительный шаг черной фигуры. Ректор направляется в замок, следуя от ворот. «Ой!» — скрикиваю от резкой боли в щеке. Человек, которым вот уже два года заняты мои мысли, теряется в пелене накативших слёз. «Чёрт! Прости, Андервуд!» — выдыхает Кристоф Шайер и опирается на колени, согнувшись. Тяжело дышит, склонив голову. «Иди ты со своими извинениями!» Раздосадованно швыряю рапиру и сажусь прямо на горячий песок. Не думал, что ты решишь ворон словить на последних секундах боя. Он выпрямляется и смотрит с усмешкой. В лукавых глазах блестит море. Я даже злиться на него не могу, ведь сама виновата. Бросаю беглый взгляд на сокурсников. Они переговариваются, обсуждают свои ошибки, к некоторым подходит тренер, отчитывая или хваля. Откидываюсь на спину и смотрю в небо. Надо что-то делать с этой глупой влюбленностью, Но как? Следующая пара как раз у лорда де Мартена, где просто невозможно спрятаться от его глубоких, тёмно-карих глаз. А еще прохлады голоса и ауры неприступности. Он будто скала посреди океана. Как можно быть таким классным и ледяным, будто снега диких земель одновременно? На меня падает тень. Просторы неба перекрывает широкая хмурая физиономия тренера Сторма. На лысине блестят капельки пота, которую он тут же протирает кристально-белым платочком. «Плохо, адепт Андервуд. Очень и очень плохо. Вы убиты». Достает из нагрудного кармана еще один такой же белый платок и швыряет мне в лицо. «Утрите кровь и шуруйте к леди Амбер, вечером на отработку». Тень исчезает, а я со вздохом снимаю с лица шелковистую ткань. «Давай помогу», — протягивает руку сокурсник. Бью по его ладони и поднимаюсь сама. Прижимая скомканную ткань к саднищему порезу. Как хорошо, что зелья умеют не оставлять шрамов. Иначе я была бы уже похожа на магистра Рангвика, ответственного за приручение всяких диких тварей. Крестов ничуть не обижается. Упирает кулаки в бока и смотрит куда-то мне за спину. О, гляди, новенькая, что ли. Посреди семестра, оборачиваюсь, вижу девицу весьма растрёпанного вида. А рядом с ней как раз леди Амбер, Обнимает ее одной рукой за плечи и движется к замку. Бросаю взгляд на товарища. Мне сводит с незнакомки глаз, с прищуром провожая к ступеням. Я уже давно тут девушек в платьях не видел. Как чудесное создание прям. Пихаю его в плечо. Отомри, на последний курс никто не поступает. Ей лет, судя по виду, как нам, если не больше. Побежали знакомиться. Подмигивает мне и действительно срывается на бег. «Закатываю глаза к небу и плетусь следом. Мне все равно нужно попасть к Леди Амбер на прием».